Глава 7. Тюрьма среди топей. К рассвету в топи приполз густой туман. Он растекся по улицам и просочился в потайной карман, сделав воздух в доме соленым и влажным. Когда Бетти проснулась, волосы у нее кудрявились еще сильнее обычного. Дрожа, она натянула выставшую за ночь одежду и влезла в сапоги, которые донашивала за флис. Бетти они были чуточку велики. Потом она протопала на кухню, чтобы согреться, и увидела старшую сестру возле плиты. Доброе утро, сказала Флис. Доброе. Бетти подавила зевок. Сестра накладывала овсянку в миску с отколотым краешком, Чарли с нетерпением ждала своей порции. Вся эта сцена была такой успокаивающе привычной, что у Бетти промелькнула мысль: Может быть, все вчерашние события ей просто приснились, и нет никакого проклятия, никаких магических предметов, передающихся по наследству. Но потом она увидела, какая оффлис натянутая улыбка, и услышала, как Чарли нервно постукивает ложкой по миске. У Бетти внутри все упало. Увы. все, что произошло накануне вечером, было правдой. И проклятие тоже было, и три волшебных предмета и камни, падающие с теремной башни. Бетти перебрала в голове магические силы всех трех предметов, а потом снова подумала о проклятии. Хотя бабушка об этом не говорила, она не могла отделаться от мысли, а вдруг оно как-то связано с волшебными дарами. Бабушка до сих пор в постели. рассеянно сказала Флис, жалуется, что у нее ломит виски. Пусть переставит ударение на первый слог. И поймёт причину, пробурчала Бетти. Когда она ночью пробралась в бабушкину комнату, чтобы поставить коробку на место, там так разило перегаром, что у нее слезились глаза. Сейчас на них тоже выступили слезы. при мысли о том, как тяжело пришлось бедной бабушке, вынужденной тянуть на себе всех трех внучек и при этом хранить такой страшный секрет. Флис еще раз помешала кашу в кастрюле. Бетти почувствовала запах подгоревшей овсянки. Кашу будешь? Бетти поглядела на вязкую серую массу. М-м. Я буду, если Бетти не хочет, перебила Чарли, скребя ложкой по дну миски. Чарли вечно была голодна и готова была съесть практически что угодно. Так было с самого младенчества. Бабушка всегда говорила, что у нее должно быть глисты. Отец всегда любивший преувеличивать, поправлял: "Не глисты, а целые угри. Ешь на здоровье", сказала Бетти, не обращая внимания на урчание в животе. Это было легче, чем обычно, поскольку все ее мысли были заняты проклятием, тем более что она решила его разрушить. Флис выразительно взглянула на Бетти. Бабушка сказала, что сегодня не пойдет навещать папу. Батьке мигом навострело уши. Да неужели? Бабушка за последнее время уже пропустила пару визитов под довольно неубедительными предлогами. Но открытие, сделанное этой ночью, ставило все на свои места. Зачем ей туда ходить, если отца там не было уже несколько месяцев? Единственное, что теперь связывало семью Выдершин с тюрьмой на Вороннем камне, камни, падающие из башни. А вдруг последние визиты бабушки в тюрьму были связаны не с отцом, а с проклятием? Может быть, им удастся это выяснить, если хватит смелости. Флис взглянула на Чарли, которая все еще уплетал свой комковатый завтрак. "А в церковь она пойдет?» — спросила Бетти. Флис скривилась. "Вряд ли. Бабушка ходила в церковь только за тем, чтобы радовать посетителей". Учитывая, каким греховным местом был Вороний камень, все, кто находился по эту сторону тюремных стен, изо всех сил старались показать, какие они набожные и законопослушные. Бетти тоже не любила походы в церковь. Там стоял собачий холод, а бабушка часто клевала носом и временами даже храпела к стыду всех сестер. Флис, в свою очередь, всегда старалась стать лучше, используя для этого любые способы. Иногда, впрочем, она отвлекалась от самосовершенствования, и тогда ее вниманием завладевал очередной парень. А Чарли ходила в церковь только ради теплых булочек, которые раздавали беднякам после службы, и бродила там со скорбным видом, ожидая, пока над ней кто-нибудь не сжалится. "Интересно, выходит нам не надо идти в воскресную школу?" спросила Флис. "Раз уж бабушка сегодня не идет в тюрьму". Она положила себе в миску немного каши ей сморщившись проглотила одну ложку. "Но я хочу пойти", подала голос Чарли вылизывая миску. "Мы на этой неделе дошиваем одеяло для сирот. Ты можешь пойти, милая", успокоила ее Флис. "Мы помним, что тебе там нравится". "Знаешь", сказала Бетти искосоглядя на Флис. "Теперь, когда тебе 16, мы бы могли и без бабушки сходить навестить папу. Если бы он захотел нас видеть, конечно". "Ты права", задумчиво ответила Флис понизив голос. "Но, думаю, одиночество ему на пользу не идет. Мне кажется, ему нужно сделать сюрприз". Она встретилась глазами с Бетти, и сестры впервые за долгое время обменялись многозначительным взглядом. Раньше они очень часто так переглядывались. Это был их тайный взгляд, и Бетти по нему соскучилась. И обе поняли без слов, что именно им предстоит сделать. Пару часов спустя они вышли из церкви и быстро зашагали по булыжным улочкам, пряча лица от всех, кто попадался им по пути. Из приоткрытых окон доносился соблазнительный запах жареного мяса. У Бетти заурчало в животе, но по мере приближения к морским топим соленый ветер притуплял чувство голода. Я до сих пор не уверена в этой затее Бетти. Что если Чарли проболтается бабушке? с тревогой спросила Флис. Ветер шевелил их волосы. Пряди Флис развивали, словно длинный шелковый шарф. Кудряшки Бетти больше напоминали овечью шерсть. Сёстры продрогли и потуже завернулись в шали. Чарли будет трещать о том, чем занималась в воскресной школе. Про нас она и не вспомнит, сказала Бетти. Да и если вспомнит, не страшно. Она подумала о спрятанных папиных письмах. К тому моменту, как бабушка об этом узнает, мы уже выясним, кого она посещала и зачем. Можем разыграть и себя дурочек и сказать, что хотели устроить папе сюрприз. В конце концов, мы ведь не делаем ничего плохого. Вдалеке показалась тюрьма. Еще дальше виднелись другие острова скорби и лежащие за ними земли. Серые пятна на горизонте. Следующий за притопем город был на болоте, тихо сказала Флис. Как думаешь, мы когда-нибудь узнаем, по какому случаю они там Балагурят?» Если это будет зависеть от меня, узнаем, уверенно сказала Бэтти, хотя сама особой уверенности не чувствовала. Вчера побег с Вороньего камня был просто приключением. Сегодня она знала, что это могло их убить. И все же, Бетти не могла отрицать, что ощущала душевный подъем. Она так долго мечтала, чтобы в ее жизни хоть что-нибудь случилось, и теперь ее мечта сбылась. Ну, или могла сбыться. Что бы ни говорила бабушка, выход должен найтись. Они прибыли на переправу незадолго до того, как лодка подошла к причалу. Кроме какой-то высохшей старушки, других пассажиров не было. Сёстры заплатили за проезд и взобрались на борт. Утренний туман рассеялся, сквозь прорехи в тучах проглядывало голубое небо. Вдалеке на сверкающих волнах качался маленький кораблик, и Бетти вспомнила о том дне, когда она познакомилась с дочерью картографа. Интересно, где сейчас Ромма? Сколько еще далеких стран она увидела, пока Бетти прозябала тут? Помнишь, как папа нам рассказывал истории? спросила Бетти всё, что он слышал от торговцев и солдат. Про пляжи, где песок золотистый и мелкий, как сахар, а вода такая чистая, что можно увидеть дно. Флиски вздохнула. Она посмотрела на атопи простирающиеся перед ними, и у нее дрогнули губы. Мне нравились эти истории, но представлять эти места теперь все тяжелее и тяжелее. Бетти взглянула в сторону острова Расплаты. И тут у нее промелькнула тревожная мысль. А что, если бабушка сюда приходила просто чтобы обжаловать решение, добиться, чтобы папу перевели обратно? Ее вдруг охватили сомнения. Она и так знала, что шансы обнаружить здесь какую-то связь с проклятием очень малы, но других зацепок у них не было. Флис нахмурилась, не думаю. На талонах указан номер заключенного». Номер заключенного?» Получается, он и нам нужен. В с улыбкой похлопала по сумке. Значит, хорошо, что я его захватила. Бетти с облегчением прислонилась к борту. Удивительно, что Чарли не упросила взять ее с собой. Пробормотала она, когда лодка отчалила от берега. Каждый ее теплый выдох превращался в маленькое облачко пара. Воздух тут над водой был еще холоднее. Зачем это ей? спросила Флис, стуча зубами. Лучше остаться в тепле, чем все себе отморозить ради человека, которого она иначе как в тюрьме почти и не помнит. В голосе Флис звучала непривычная горечь. Батти тоже ее чувствовала, но теперь, после обнаружения отцовских писем, менее остро. Письма означали, что он все еще о них думает, что ему не все равно. Ты так никогда и не простила папу за то, что он нас оставил, да? Флис глубоко вздохнула. Я пыталась. И до сих пор пытаюсь, но это трудно. Он должен быть здесь с нами, а не там. Особенно теперь, когда мамы больше нет. Я знаю, что он пытался заботиться о нас, по-своему, по-дурацки. Но Она внезапно умолкла, взглянув за плечо Бетти. Та поняла, что паромщик с интересом прислушивается к их разговору. Впрочем, Флис можно было больше ничего и не говорить. Они обе помнили, как все произошло. После смерти жены Барни выдершен покатился по наклонной, ударился в пьянство и в азартные игры. Когда выяснилось, сколько денег он просадил по тайной карман, был уже по уши в долгах. И все же отец настаивал, что сможет исправить ситуацию занявшись продажей контрабандных товаров. Вот только он бахвалился не перед теми людьми, и наградой ему стал пятилетний тюремный срок. Я больше всего сержусь на него и за Чарли, сказала Флис. Лицо у нее было мертвенно бледным. Она всегда плохо переносила поездки по воде. Она не скучает по маме, потому что толком ее не помнит, но у нее была возможность узнать, каково это иметь отца даже такого балбеса как наш. В душе Бетти была с этим не согласна. Чарли казалась вполне довольной жизнью. Она не скучала по тому, чего у нее никогда не было. Бетти и Флиз, сохранившие воспоминания, переживали утрату куда острее. К тому же, подумала Бетти с капелькой зависти, Флиз была первым ребенком в семье, и поэтому стала отцовской любимицей, папиной дочкой. Лодку качнула, и флис издала слабый стон. "Я хочешь покормить рыб? Перегнись через борт", сказал паромщик без тени сочувствия. "Не отводи взгляда от тюрьмы", посоветовала Бетти. "Бабушка всегда говорит, если смотреть на что-нибудь вдалеке, это помогает". Бабушка. Обе они впервые совершали это путешествие без нее. Зато обремененные знанием о проклятии которая течет у них по венам. Но с лодки, зарывающиеся в воду, указывал на границы Вороньего камня, туда, где кончался их мир. И эта мысль совсем не грела. Днем тюрьма выглядела хуже. Накануне вечером, при приведя освещенных окошек и блуждающих огоньков, у Бетти почти получилось представить себе, что она видит сказочный замок. Днём все иллюзии рассеялись. Каменное строение, серое и приземистое, нависало над островом, словно монстр, пытающийся его сожрать. Ряды крошечных окошек казались злобными пустыми глазами, а когда лодка подплыла ближе, на них стало можно различить решетки. Только одно здание выбивалось из общей картины высокая каменная башня. Казалось, она вообще не имеет к тюрьме никакого отношения. Бетти задрала голову, И посмотрела на нее, прикрыв рукой глаза от яркого неба. Всякий раз, когда кто-то будет проклятие, из стены башни выпадает камень. Перед глазами вдруг опять промелькнуло видение о том, как она падает с огромной высоты. Батти часто задышала. Что это было? Откуда-то из глубины всплыло воспоминание. История о девушке, которая упала с башни и разбилась. Лодка пришвартовалась, и Бэтт оторвала взгляд от башни. Она вышла на причал и протянула руку Флис. Тани твердым шагом последовала за ней. Сестры миновали паромщика, а затем очередь людей, ожидающих посадки. "Мне немного лучше", пробормотала Флис. Щеки ее понемногу начали розоветь. По крайней мере, вся каша осталась у меня внутри. Они направились к тюрьме по тропе, усыпанной галькой. Под подошвами хрустели ракушки. Впереди, прямо у тюремных стен, торговали рыба и прочими дарами моря. Фу, простонала Флис, когда их окутал резкий рыбный запах. Бетти поторопила ее, стараясь закрыть с собой прилавок с заливными угрями и морскими улитками. Миновав его, они оказались перед массивными воротами тюрьмы. Бетти сжалась, заметив, что часовой смотрит на них с нескрываемым интересом особенно на Флис. Куда бы Флис ни пошла, на нее все время пялились, даже когда она была вся зеленая из-за морской болезни. Она несомненно была красоткой. Ее шелковистые волосы и темные глаза всегда притягивали восхищенные взгляды. Но дело было не только в этом. Люди чувствовали ее доброту и готовность видеть лучшее в каждом человеке. Но сейчас, когда они пытались выяснить правду, Не нужное внимание было совсем не кстати. Ваши имена, спросил часовой, разглаживая форму. Он был похож на птицу, которая чистит клюв амперия. "Выдершенс", сказала Бетти тем самым резким тоном, к которому бабушка прибегала, чтобы кого-нибудь поторопить. "Кого навещаете?" "Отца", ответила Флиз, прежде чем Бетти успела вмешаться. Бойтесь, чуть было ее не стукнула. А что, если часовой знает, что Барню Выдершинс уже не в этой тюрьме? Она задержала дыхание, надеясь, что здесь слишком много заключенных, чтобы всех упомнить, или что часовой отвлекся, разглядывая флис. Бр, сказала сестра. Дохнув на руки, она умоляюще посмотрела на часового, и тот скользнул назад, словно подошвы у него были намазаны маслом, и впустил их внутрь. Они оказались в галерее с каменными сводами. Впереди темными тенями сновали пищащие крысы. При виде их Флис взвизгнула так громко, что заглушила крысиный писк. Под ржавой табличкой с надписью "Посетители" оказалась еще одна дверь. Она открывалась в большую комнату с деревянными скамейками, где хмурые люди стояли в очереди, чтобы сделать отметку в книге посещений. Только не это, шепнула Флис. Посмотри туда. Бетти оглядела очередь натянута улыбнувшись парии за ты в потайного кармана, которые смотрели в их сторону. В таком маленьком месте, как Вороний камень, невозможно было не наткнуться на кого-нибудь знакомого. А что, если они расскажут бабушке, что видели нас? спросила Флис, натягивая шаль повыше. Сомневаюсь, ответила Бетти. Все знают, как сильно бабушка гневается, если кто-то осмелится упомянуть, что папа в тюрьме. Но даже если скажут, значит, бабушке придется нам объяснить, кого она тут навещала все это время. Пока сестры стояли в очереди, их карманы и сумки осмотрели на предмет запрещенных к передаче вещей, а волосы расчесали гребнем с длинными зубьями в поисках вшей. Это унизительно, сердито бросила Фриз, поправляя прическу. Хори, подойдя к началу очереди, они увидели перед собой на столе открытую книгу посещений. Флиз взяла ручку и обмакнула в чернильницу. В графе с именем посетителя она просто написала: "Выдершенс". Они же поставила дату, время и номер заключённого. 513. Прочитала Бетти, пытаясь вспомнить, какой номер был у папы. 449. Тихо сказала Флис, не поднимая глаз: "Если тебе интересно". В графе с именем заключенного она нацарапала нечитаемую закорючку, а потом оторвала талончик. Они с трудом устроились на одной из жестких скамеек и стали ждать. Несколько минут спустя надзиратель рявкнул: "Widdershins!" Они встали, обменявшись нервными взглядами. Пора было выяснить, кто это. Заключённый номер 513